лето сандров в приснившимся городе самое мучительное время года считается что неподвижным больным противопоказано к кондиционированию воздуха оно может спровоцировать в ослабленных легких воспаления именно это чаще всего сводит паралитиков в могилу только не таких как я. Мои легкие в идеальном состоянии пневмония не грозит им даже на самом сильном сквозняке, но никто кроме меня этого не знает. Даже в прохладной нормандии иногда выдаются очень жаркие дни, а нынешнее лето бьет все температурные рекорды, вторую неделю жара за тридцать. Я давно приучила себя игнорировать болезненные или неприятные ощущения, с которыми ничего не поделаешь, иначе я давно бы свихнулась. но стройки пота, которые очень медленно почти непрерывно стекают по сохранившим чувствительность участкам тела, напоминают китайскую пытку водяной копелью. Кожая без того тонкая и непрочное, размокла и само собой лопается сразу во многих местах. Новая массажистка невнимательная и не ловка. Ее торопливые пальцы, щупающие мое тело будто для проформы, доставляют мне столько страданий, что если б я могла, то кричала бы от боли. Вся надежда на то, что это отвратительная тетка, в ее излучении я считываю женскую неудовлетворенность, нетерпелевую злобу и истеричность. Халтурит не только со мной, что на нее кто-нибудь нажалуется, и она отправится обратно в свой вильна. сегодня особенно скверно дежурная сестра неплотно сдвинула шторы шкучие лучи утреннего солнца падают прямо на мое лицо кажется лоп и нос обгорели это со мной теперь происходит моментально еще хуже то что из губ выскользнул слюна отвод а сглатывать я не могу рот переполнен по щеке все время течет неужели пятница этого не замечает нет он сидит неподвижно вероятно пялится в потолок Я могу определять его позу по шуршанию одежды и скрипу суставов так он может просидеть очень долго впрочем не факт что он поправит слюна отвод даже если увидит как я мучаюсь бывает по разному если бы каким-то чудом на несколько секунд ко мне вернулась власть над телом первое что я бы сделала взяла бы пятницу за шиворот подтащила к стене и стучала бы его замороженной башкой а дубовую панель пока дерево не треснет стоит мне подумать о панели и я забываю о слюне каплях пота сгорревшей кожи возникает соблазнительная мысль от которой я чувствую резко учащается пульс а что если мне можно умереть что если так будет лучше спокойно спокойно говорю о себе это нужно обдумать когда я умру это помещение освободится так комнате придумают иное применение так несомненно для этого здесь делают ремонт которого много лет не было я слеппа но можно не сомневаться что обои выгорели и местами надорвались краска на потолке облупилась и так далее здесь ничего не подкрашивали не переклеивали чтобы не травмировать меня резкими запахами и не вызвать аллергии но когда я умру комнату приведут в порядок и сделают перепланировку объединят соседние комнаты в единое пространство. Однажды я слышала, как Марина Васильевна, привыкнув относиться ко мне как к неодушевленному предмету, преспокойно обсуждала с другой медсестрой уже решенный администрацией вопрос. Когда палата освободится, устроят здесь просторную комнату отдыха для среднего медперсонала. Стало быть, если я освобожу им палату, они станут разбирать стену. снимут дубовые панели и непременно обнаружат сейф то главное что я должна отдать людям прежде чем смогу уйти попадет к ним само получается что своим цеплянием за жизнь я только мешаю этому господи неужели я зря держусь столько лет господи неужели я могу покинуть свой каземат